Глава 28. Лакеи в расшитых золотом ливреях распахнули резные двери императорского дворца перед Арианой и Роном. Девушка переступила порог и окунулась в волшебный мир роскоши и изысканной красоты. Мраморные колонны дворцового холла уходили ввысь. Их золотые капители терялись в полумраке сводов, расписанных звездами и облаками, Хрустальная люстра, походившая на огромный сверкающий кусок льда, казалось, парила в воздухе. Через арочные окна виднелся заснеженный парк с ровными рядами деревьев, припорошенных снегом. Аккуратно подметенные дорожки, уходящие вглубь парка, освещали фонари в форме прихотливо изогнутых цветов. От восторга и удивления у Арианы перехватило дыхание — На стенах холла резвились игривые нимфы, порхали нежные эльфы, охотились на чудовищ полуобнаженные мужественные боги. Фрески украшала богатая позолоченная лепнина, мозаичный мраморный пол, отражал свет гигантской люстры и многочисленных настенных светильников. По широкой лестнице с беломраморными балясинами поднималась нарядная толпа. Гости щеголяли причудливыми костюмами. На мужчинах было не меньше бриллиантов, чем на их дамах. Острые холодные лучи благородных камней сверкали подобно звёздам в морозную ночь. Рон протянул Ариане руку. «Пойдём, прекрасная пастушка». Она перевела на него восхищённый взгляд. «В жизни не видела такой красоты». Ариана положила ладонь на ладонь Рона, как настоящая принцесса. Погоди, в бальном зале будет еще краше, заверил он ее. Ты часто бываешь во дворце. Приходится порой. Он не спеша повел ее по лестнице. Аромат модных духов витал в воздухе. Они словно соперничали друг с другом в изысканности и утонченности. Ариана не чувствовала себя чужой среди разряженной толпы, поистине маска творит чудеса. Никто не знает, кто прячется за ней — граф или портной, маркиза или белошвейка. Важный церемонимейстер при входе в зал посмотрел пригласительные билеты Рона и Арианы, приветливо улыбнулся и склонился в легком поклоне. «От имени Его Величества приветствую вас на зимнем балу. Придавайтесь веселью и оставьте за порогом грусть и скуку». Бальный зал поразил Ариану размерами. В нем могла бы уместиться пекарня ее отца вместе с высокими цеховыми трубами и даже с прилегающим земельным участком. Волшебная музыка лилась откуда-то сверху, чаруя и наполняя душу радостью. Между гостями сновали лакеи, разнося напитки и угощения. Рон остановил одного из них и взял две вазочки с мороженым. «Попробуй, лучшее мороженое в империи», Протянул он вазочку Ариане. Пойдем, я покажу тебе дворец. Разумеется, не все зала открыты для доступа на время бала, но кое-что ты увидишь. Во дворце прекрасное собрание мраморных скульптур и живописных полотен старинных мастеров. А какая оранжерея! Ей нет равных во всем мире!» Они шли по бесконечной анфиладе комнат, ноги Арианы утопали в пушистой ковровой дорожке. Один роскошный зал сменял другой. Их убранства не повторялись, как не повторялись и цвета стен, и декора мебели. Алая гостиная, зеленый каминный зал, голубая столовая. В музыкальной гостиной, выполненной в лиловых тонах, играл струнный квартет. Гости расположились на удобных диванах, наслаждались виртуозной игрой музыкантов. «Можно немного послушать?» — взглянула на Рона Ариана. «Конечно». Он забрал у нее пустую вазочку из подмороженного и передал Лакею. «Ты на балу и можешь делать все, что тебе нравится. Кстати, хорошую музыку я тоже люблю». Рон подвел Ариану к большому глубокому креслу, подозвал Лакея. «Шампанского, пожалуйста». Ариана верила и не верила происходящему. Она наслаждалась прекрасной музыкой. веселые пузырьки холодного шампанского щекотали неба. Нет, она точно спит и видит сказочный сон. Потом Рон повел ее в оранжерею. Цвели экзотические растения в огромных фарфоровых катках, в клетках щебетали птицы, по мраморному полу гуляла пара прекрасных павлинов, жорчал небольшой фонтан. Через прозрачный стеклянный купол в оранжерею заглядывала любопытная луна, ярко сверкали звезды. сегодня ночь выдалась морозной. В оранжерее гостей было немного. Ариана подошла к окну, из которого открывался вид на небольшое озеро, покрытое гладким льдом, отражающим темное ночное небо. Там холодно, а тут лето, повернулась она крону. Императорский дворец прекрасен и удивителен. Смешались зима и лето. За окном сугробы здесь цветут цветы, только бабочек не хватает. Пожалуйста, вот тебе бабочки. Рон начертил в воздухе магический символ, прочитал короткое заклинание, и вокруг Арианы запорхали яркие бабочки. «Какое чудо!» — восторженно выдохнула она. Одна бабочка села на плечо девушки, другая опустилась на ее открытую ладонь. «Ты удивительный дракон!» — Ариана любовалась бабочками. «Мне тоже нравятся бабочки», — признался Рон. «Не думала, что драконы такие!» «Сентиментальные», — Рон закончил ее фразу и рассмеялся. «Да, именно. Я не сразу смогла подобрать слово». «Мне уже об этом говорил Маркус. Очевидно, я и правда сентиментальный дракон». Бабочки растаяли в воздухе, осыпав Ариану перламутровой пылью. Пойдем, скоро император откроет бал». Рон посмотрел на часы над входом в оранжерею. Они вернулись в зал. Неожиданно среди гостей Ариана увидела Розалину. Сестра была без маски, что разрешалось. Маски для желающих, а кто не хочет, может не надевать. Розалина выбрала костюм лесной нимфы. Прекрасное платье из зеленой парчи, расшито шелковыми лесными цветами. Венок из белых лилий венчал изящную головку Розалины. Сестра была очень красива и привлекательна. Ариана заметила, с каким интересом смотрят на сестру мужчины. Розалину сопровождала матушка, одетая царицей ночи, чёрное платье с серебряными звездами и черная маска с луной. Матушка все таки смогла вывести младшую дочь в свет. Возможно, Розалине удастся познакомиться на балу с достойным молодым человеком и исполнить свою заветную мечту выйти замуж не просто удачно, а за потомственного дворянина. Все, что не делается к лучшему. Матушка продала пекарню, которая была для нее обузой, Теперь она с Розалиной достаточно обеспечены. Ариана станет управлять пекарней отца и продолжит фамильное дело. Вот всё потихоньку и встает на свои места.